Глава шестнадцатая. Никита. Я оплачиваю пребывание в этом замечательном, комфортабельном месте, беру злату за руку и веду к пылающему костру. Замерзла, потираю ее плечи. Ничего, сейчас согреюсь. Скоро ужин будет готов. Роберт, там такую вкуснятину нам готовит, закачаешься, протягивает Зойка. Попробуйте фирменное блюдо от будущего шефа. Роб важно нагоняет жар над казаном. Тут розмарин, хмели-сунели, свежая зелень. «Вкуснятина, пахнет замечательно», блаженно произносит Злата. «Может, пока ужин готовится, поиграем? В правду или действие», предлагает Лана. «Давайте», хлопают в ладоши девчонки. «Я начну первым», важно говорит Роб. Мы рассаживаемся вокруг костра, языки пламени пляшут и отбрасывают на лица ребят тени. Я снимаю куртку и накрываю плечи моей золотка, невольно коснувшись ее нежной бархатистой кожи. Встречаю полный нежности взгляд, боясь допустить мысль о возможной близости между нами. Хочу и не хочу погружаться в нее с головой, пропадать как в омуте и ранить себя и девчонку скорым отъездом. Но и от мечты отказываться не желаю. Роберт делает самодельные карточки, прищуривается, пишет на них что-то. Очевидно вопрос. Настоящих-то карточек из магазина у нас нет. И рассказывает правила игры. Кристинке достается действие. Роберт бросает взгляд на Злату и произносит. «Ты должна будешь помочь Злате помыть посуду». «Так нечестно», — вмешивается Лана. «Роб, зачем ты облегчаешь этой мажорке жизнь?» «Лана, полегче на поворотах», — рычу я. «Да помою я посуду, не волнуйтесь», — улыбается Златка. «Роб, моя очередь тянуть карту?» «Да, Злато тени. «Действие. Я должна что-то сделать». «Спеть, например», — ехидно каркает Ланка. «Она-то не знает, какая Златка певица». И ее задание для моей золотка — сущий пустяк. «Что желаете услышать?» — встает Златка с места. Грациозно снимает с плеч мою куртку, демонстрируя присутствующим стройные ножки в шортиках и топ с рукавами-фонариками. «Что, правда споешь? Наши уши не завянут?» — язвительно протягивает она. «Заказывайте песню, а там посмотрим», — деловито чеканит Злата. Я бы послушал что-то восточное, мечтательно протягивает Роберт. Да погоди ты, Роб, обрывает его Ланка, впивается беспомощным взглядом в костер и перебирает пальцы, словно раздумывая, какую выбрать песню. Наша мажорка, наверное, только за рубежку знает. Русские песни не для нее, а уж русские народные она и не слышала. Такая подойдет! Отвечает Злата и затягивает куплет. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына? А через За рекой широкой так же одиноко Дуб стоит высокий, как бы мне рябине К дубу перебраться. Я тогда б не стала гнуться и качаться тонкими ветвями, я б к нему прижалась и с его листвою no, niezjada mnie, gdy ubu perebrać się, znacie sirotinie, wiek odno i Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, Головой склоняясь до самого тына? Ее нежный высокий голосок льется по воздуху и ласкает слух будоражит душу и заставляет сердце биться чаще. По коже проносится толпа мурашек, когда я смотрю на поющую девчонку. Радость и боль. Счастье и скорая разлука. Как же нам быть, господи? И почему мы встретились так не вовремя? Золотко прикрывает глаза, отдаваясь пению. А я обвожу взглядом ребят. Парни восхищенно пялятся на злату, Девчонки приоткрывают рты от удивления. Даже Ланка ошарашенно молчит, позабыв о своей неприязни. «Браво!» – орёт Роб мне на ухо. «Злата, это было крышесносно. Теперь мы знаем, кто будет развлекать нас по вечерам». «Круто, Златка, где ты научилась так петь?» – вторит ему Игорь. «Я с детства пою и танцую. Сначала родители заставляли, а потом я втянулась». Умница шепчу ей в ухо, когда моя девочка возвращается на место. «А теперь очередь Никиты тянуть карточку», переключается на меня Ланка. Она еще не отошла от потрясения, но упорно пытается сделать вид, что ничего не случилось. Хотя я-то ее давно знаю. Бледность ее щек не скрывает даже пляшущие тени от костра. «Мне досталась правда», говорю я, читая криво нацарапанный Робертом текст. «Ты любишь Слату? Опережая соперника, который должен задавать мне вопрос, выпаливает Лана. Что я должен ответить? Признаться своей девчонке в любви при всех, лишив романтического момента? Выставить наши отношения на всеобщее обозрение? «Нет», отвечаю твердо. Наконец на лице Ланы появляется искренняя радость. Она довольно потирает руки и передает бразды управления другому. Ну а почему нет? Добилась своего, теперь можно и отдохнуть. На вопрос отвечает мой скромник, Степка, потом очередь настигает Зою. Роберту все-таки удается заставить девчонку согласиться мыть посуду вместо Златы. Снова я? Спохватывается Злата, вытягивая карточку дрожащими пальчиками. Правда? «Злата, ты будешь скучать, когда Никита уедет? Детский вопрос, наивный. Но Степка задает его, несмотря на мое недавнее ультимативное «нет». «Да, буду», — без раздумий отвечает девчонка. «Так тебе и надо, Никита. Она не побоялась выставить свои чувства на показ, а ты струсил. Перед какой-то там ланой, давно влюбленной в тебя и парнями. Слизняки трус, вот ты кто». «Давайте выпьем. Что мы, зря брали настоящее вино?» предлагает Роберт. И тарелки свои тяните, сейчас каждому положу ужин. Я чувствую, как изменилось настроение золотка. Она улыбается и общается с девчонками и моим любопытным Степкой, но ее глаза, они остаются потухшими и пустыми. Своим нелепым нет я сразил ее на повал. Ее веру в наше будущее». Спасибо, Роберт, это было очень вкусно. Спасибо, девочки, салат просто пальчики оближешь. Если позволите, я пойду в душ, пока вода не успела остыть, а потом вернусь и еще что-нибудь спою. Иди, Злато, мы тебя ждем, за буйки не заплывай, блещет остроумием Роберт, а я провожаю девчонку тоскливым взглядом.